Глава тринадцатая. Аню. «Анюта, неужели так нервничаешь?» Спокойным голосом спрашивает Богдан, заметив, что я не тороплюсь выходить из машины. Он курит на улице, а я с интересом осматриваю место, в которое он привез меня, и замечаю позади нашей машины внедорожник, такой же, на котором мы приехали в клинику. Зачем ему столько охраны? «Немного». Признаюсь я, потому что последний мой визит в женскую консультацию мне не понравился, как и врачиха, которая вела прием, но об этом всем я умалчиваю и просто выхожу на улицу, молча следуя за Богданом. Внутри клиники очень светло и просторно. Это место разительно отличается от того, где подтвердили мою беременность. Медперсонал доброжелательный, все улыбаются, я словно попала в другое измерение. «Успокойся, даймовочка». Богдан нежно берет меня за руку и усаживает рядом с собой на кожное сиденье белого дивана. Сейчас убедимся, что с нашим сыном все в порядке, и поедем в ресторан. Ты ведь уже проголодалась? Нет, я пока не голодна. Тыхнув головой, поднимаюсь на ноги. Я бы и рада успокоиться, но не получается, и сама не понимая, в чем дело. Гормоны, что ли, дают о себе знать? Спустя пять минут нас, наконец, зовут в кабинет, а меня накатывает новая волна паники, когда врач начинает задавать вопросы о начале месячных, о возрасте, когда я начала вести половую жизнь, о наличии болезни или патологии. Затем с непроницаемым лицом заполняет карточку, выписывает кучу направлений на анализы и просит лечь меня на кушетку, оголив из живота. Долго водит датчиком, выписывает какие-то цифры себе на клочок бумаги, затем включает звук и дает послушать сердцебиение ребенка. В это мгновение на мои глаза наворачиваются слезы, а в груди становится так тяжело, что я не могу сделать вдох. Господи, а ведь я едва не убила это чудо внутри меня. Беременность протекает хорошо, сообщает она и дает мне салфетку. Богдан все это время стоит в стороне, и вид у него такой, что он бы, наверное, не прочь снова закурить. А вам вот тоже направление, Богдан Олегович. Врач протягивает и ему несколько листков, возвращается к столу и снова склоняется над бумагами. Я привожу себя в порядок, поднимаюсь на ноги, и мы покидаем с отцом моего малыша стены клиники. «Все в порядке, девочка? – Спрашивает он меня, когда я забираюсь на сиденье. Я качаю головой из стороны в сторону. Так меня поразил звук сердцебиения ребенка, что вытравить из воспоминаний день, когда я шла в больницу на аборт, нет возможности. Я ведь едва не убила крошечное создание, и лишь благодаря Богдану и его появлению не сделала этого. Я испугалась тогда. Мне стало страшно. Одна, без помощи, живу в общежитии, не помню, кто мой первый мужчина и отец ребенка. Я только сейчас осознаю, какую бы могла совершить ошибку, если бы не твое появление. Мне тяжело даются слова, но их стоит сказать. Я чувствую исходящий от Богдана аромат. Безумно приятный аромат. Мне хочется бесконечно вдыхать его, потому что это запах силы и уверенности. «Спасибо», — шепчу благодарность, ощущая легкость внутри этого признания. Когда я только узнала о беременности, то подумала о девочке. Даже имя придумала. «Наденька». Мой голос дрожит, выдавая волнение, но сейчас мне все равно. Я под большим впечатлением от УЗИ и чувствую необходимость поделиться этими мыслями с Богданом. Мне нравится. Хорошее имя. Он кивает и тянется ко мне рукой. Гладит мой подбородок пальцами, а его красивые глаза темнеют, в них сверкают искры. Когда он так смотрит на меня, я предпочитаю отводить глаза в сторону, но сейчас не получается. Я слышу, как он делает вдох, и затем его губы оказываются на моих губах. Он не шевелится, тяжело дышит и дает мне возможность оттолкнуть себя, но я этого не делаю. Я второй раз за день застегнута врасплох. А еще мне приятно это ощущение, и так безумно нравится аромат, который исходит от мужчины. Я будто в облаке эйфории и защищенности. Мужские губы начинают двигаться, и нежный, сладкий поцелуй превращается в страстный. Сама не понимая, почему отвечаю ему, но делаю это, пока внезапно не раздается громкая мелодия мобильного. Богдан отрывается от меня, чертыхнувшись. Берет телефон в руки и отвечает ровным, спокойным голосом, пока мое сердце бешено стучит в груди. Он не сводит с меня черных глаз все время, пока разговаривает по телефону. Они ярко сияют, хотя в них кроется тьма. Ужинай без меня, дюймовочка. Сообщает он, не сводя с меня внимательного взгляда. А если пожелаешь встретиться с подругой, то за пределами моего дома. Казим в полном твоем распоряжении.